Глава тридцать в которой Марьяна доказывает Владиславу, что недостойно быть его женой. Марьяна. Я не считала себя плаксой и ревела в три ручья, не в первый раз, при Владе ничуть не стесняясь глупых слез. Много же их скопилось с тех пор, как я очнулась в теле Марьяны Богдановой. Я устала бояться. Устала от неопределенности и от того, что меня лишили будущего, а еще испытывала жгучий стыд, потому что обидела Влада, ведь он единственный, кто пытается мне помочь. Я не хотела ставить его перед выбором, используя чувства и оскорбила. Я хочу доверять Владу, но все время ошибаюсь, а он обиделся и утешать меня не спешил. И стало так. Тошно. «Нет, не потому, что не утешали, а потому, что я поняла, что жду этого». Влад стоял у окна, повернувшись ко мне спиной. Я вытерла лицо кончиком шали и тихо подошла к нему. «Пожалуйста, прости, я не хотела и... мне стыдно». Он сдержанно кивнул, не оборачиваясь. «Извинения приняты?» «Влад...» Я не знала, что еще сказать, но его молчание беспокоило. Говорят, от любви до ненависти всего шаг, а я только что отвергла чувство княжича. Однако интересоваться тем, не пора ли мне покинуть его квартиру, не спешила. Я сдержу обещание, сказал Влад, обдумываю варианты, а дочь забирай, не жди. Сколько ей? Год. «Такая малышка? Тогда ей нужно кормилица и колыбель. Что еще? Составь список». Я вздохнула. Влад все так же не смотрел в мою сторону, и я понятия не имела, что необходимо малышке. «Забрать дочь будет непросто». «Почему?» Он, наконец, обернулся, и я облегченно перевела дыхание, хотя сердце тревожно сжалось в груди. Во взгляде Влада не было раздражения или ненависти, только грусть. Мне показалось, что именно так смотрит влюбленный мужчина на женщину, которая ему недоступна. Я тяжело болела после смерти отца. Вот незадача. Совершенно не помню, говорила об этом Владу или нет. По словам Тани, лежала в беспамятстве несколько дней, а когда очнулась, обнаружила, что потеряла память. Мне сказали, что она вернется, но до сих пор что-то я помню, а что-то нет. Врать Владу трудно и тошно, а он не перебивал, слушал внимательно. Как выяснилось, о дочери я забыла, и никто не напомнил мне, потому что никто не знал о моей беременности. Только когда я попала к тетке, кое-кто рассказал мне о ребенке проблема в том что после родов мне сказали что он родился мертвым то есть тетка не знает что я знаю что дочка жива влад удивленно вскинул брови и я его понимала говорила я нескладно избегая длинных объяснений ты не помнишь что родила дочь но кто то сказал тебе об этом и ты поверила уточнил влад да кивнула я Там, в скитах, в теткином доме живет Дамаха. Она моя подруга, с детства. Она и рассказала о дочке. «Дамаха?» — переспросил он. «Подруга?» «Ну, да». «А что, ты не веришь?» «Почему же верю?» «Странно, что ты ей поверила, хотя...» Он взглянул сомнением. «Похоже, с домовыми тут редко водят дружбу». У Домахи есть имя? – спросил Влад. Да, Лукерия, Луша. Это я дала ей имя. «М -м, тогда понятно. Тебе она не соврет. Так ты поэтому не захотела жить с тёткой. Она меня обманула и забрала Василису. Луша сказала, я хотела оставить дочку, а тётка отговаривала. И потом, вот. Я вздохнула. Может, я и не помню, как рожала, но точно знаю, что ни за что не отдала бы ребенка. Теперь ты понимаешь, почему забирать ее из китов будет трудно. От тетки я сбежала. Она не хотела меня отпускать. Она кажется доброй, но... Конечно, понимаю. Влад протянул руку, словно хотел привлечь меня к себе и утешить, но в последний момент передумал и руку отдернул. И помогу. Ты назвала дочь Василисой. Красивое имя. Если честно, не знаю, какое имя ей дали в скитах. Призналась я. Но хочу провести свой обряд имя наречения. Влад и тут, согласно кивнул, признавая за мной это право. Марьяна, прости, но... Хочу спросить. Начал он осторожно. Об отце догадалась я, не дав ему договорить. Его я тоже не помню. И знаешь, я этому рада. Если он не женился на мне, значит бросил. Не обязательно, возразил Влад. Он мог умереть, не успев жениться. Или вот, родители не позволили. В любом случае его нет, проворчала я. По своей воле или нет, но он оставил меня одну, и я не хочу о нем говорить. Но ты его, наверное, любила? предположил Влад. «Лада, — напомнила я ему, — ее дар волшебной куклы не просто так. Я должна вырастить дочь. Об отце она не сказала ни слова. Она же богиня любви. В том числе, — поправил он, — неважно, Лада не соединила бы нас в храме, если бы я любила другого мужчину. Зелье ее не обмануло бы». Влад улыбнулся. Мне показалось, его обрадовало то, что я не люблю другого мужчину. А я, вспомнив о Даре, вспомнила и о том, что рассказала мне Таня. «Ох, это еще не все», — сообщила я. «Ты спрашивал, были ли в моем роду ведуны?» «Скорее всего, были». «Ты как шкатулка с секретами», — сказал Влад. И мне это нравится. Если он и правда в меня влюблён, это неудивительно. Влюблённому человеку в объекте любви нравится абсолютно всё. Надеюсь, родители приведут его в чувство, ведь он не сможет скрыть от них ни мою дочь, ни мое родство с опальным потомком древнего рода. «И этого я не помню», — Таня рассказывала, — но это легко проверить. Мой дед принадлежал к боярскому роду пронских, но его вычеркнули из родовой книги. Проверить легко, сказал Влад, но необходимости в этом нет. Почему? Я не знаю, почему деда... Это не важно, перебил он. Если бы твой дед совершил преступление, я об этом знал бы. Род действительно древний, и его история... Обязательно к изучению, значит, что-то внутрисемейное. И к тебе это не имеет никакого отношения. Опять же, твой отец был поставщиком княжеского двора. Навряд ли великий князь допустил бы так близко неблагополучного человека. И появление у тебя ведовских сил родство с пронскими не объясняет. Когда ведуна вычеркивают из родовой книги, он полностью лишается дара. И все его потомки тоже. А, -а, а только и протянула я, выслушав речь Влада. Это все? Спросил он, усмехнувшись. Аргументы, что должны заставить меня передумать, закончились? Не знаю, честно ответила я. Может, я еще о чем-то не помню, но ты до сих пор хочешь остаться моим мужем? «Снова хочешь меня обидеть?» «Нет, конечно, нет», — поспешила заверить его я. «Мужем остаться хочу», — он повел плечом, — и даже настаиваю. «Мне будет проще помогать тебе, пока я твой муж. Это защита. Для тебя и для дочки. В постель силы не потащу, опасаться тебе нечего. И вот еще». Влад взглянул на меня задумчиво, словно сомневался, стоит ли об этом говорить. «Возможно, есть вариант. Я пока не уверена, нужно обсудить это с братом, но без твоего согласия не обойтись». «Согласие? На что?» «О конкурсе княжья краса. Слышала? Еще бы. Даже устроиться туда горничной хотела, но...» «А поучаствовать не хочешь?» «Чего? Ты с ума сошел?» «Возможно», — согласился Влад, — «место освободилось. Выбирать, кому его занять, будет мой брат». «Да зачем мне это?» «Ты вполне можешь выиграть. Я бы тебе первое место отдал. Но не все в моей власти. Победительницы получат приличное денежное вознаграждение и подарки от известного ювелирного дома, и еще...» У ну, помелочи, Меха, ткани. Приличное денежное вознаграждение? Ох, не знаю, сколько тебе нужно на открытие мастерской, но даже за третье место Влад назвал сумму, и я приоткрыла рот от изумления. А ведь этого действительно хватит, чтобы открыть мастерскую. Да, но там же конкуренция пролепетала я». И я, вроде как, замужем, не девушка, то есть. «Оставь это мне», — улыбнулся Влад. «Я правильно понял, ты согласна?» «Ну, наверное, да, если остальное обсудим позже». Он взглянул на часы. «Мне пора на встречу с братом, будь готова к семи». «К чему?» — удивилась я. «Ужин у матушки», — напомнил он любое платье подойдет мы будем ужинать втроем а я не пойду пойдешь заверил меня влад или она придет сюда и все равно все выяснит но марьяна я сказал ты пойдешь на ужин повторил он мягко но убедительно мы пойдем я скажу таня она приготовит платье да и ладно пойду в конце концов «Влад так добр ко мне, слишком добр, так что от меня не убудет, если схожу в гости к его матери».